Через 20 минут терять время было нельзя. Катер поднялся вновь. Дику стало лучше. Он полетел с Салли. Он знал дорогу от посёлка к Полюсу, которой они шли в прошлый раз. Многие хотели полететь в горы за Сергеевым и Олегом, особенно дети. И мать Олега рвалась в катер, но старый сказал: "Ереина, нельзя. Они обойдутся без тебя". Он навернулся к Салли и попросил: "Возвращайтесь скорее". Но он сказал эти обыкновенные слова очень серьёзно, стараясь сохранить не только своё достоинство, но и достоинство посёлка. Он стоял очень прямо. Дик никогда раньше не видел, чтобы старый стоял так прямо. Единственной рукой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 Дик узнал место, где он нашёл флягу с коньяком, потом место, где погиб Томас. Здесь Томас разбился, сказал он. Олегу укусила снежная блоха. Томас его не пускал, а сам разбился. Салли кивнула, хотя впервые услышала имя Томаса, она знала, что не раз ещё услышит эту историю, и Томас станет для неё знакомым, как и живые. Катер шёл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 сорвать, но сдержалась. Диг бы не понял такого кощунства. Как объяснить человеку, который вырос в лесу, существование инструкций? Ещё через несколько минут они вышли из облаков. Здесь царило синее небо, сияли звёзды. Было видно далеко вокруг. Диг был пока спокоен. Он ждал, когда появится Полюс.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 Они с Диком обожали корабль, заглянули в отсек управления и на склад, потом спустились к отсеку, где стоял планетарный катер, потому что я Сергеев с Олегом могли быть в нём, стараясь наладить связь. Но они никого не нашли. Они вышли из полюса. Гиг был мрачен. Вокруг стояло зловещее космическое тишина. Будем искать дальше. Спросил Дик, боясь, что Салли скажет, она устала, надо возвращаться, ведь Олег и Сергей в чужи для неё. Погоди, сказала Салли. Сначала выйдем на связь. Она вызвала станцию и сказала Павлушу, что была в посёлке, а теперь полетела к Полюсу, но не нашла людей. Потом она спросила, как себя чувствуют дети. Дик чуть усмехнулся, Мариану нельзя было называть ребёнком, смешно.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 Когда они уже опустились до верхней границы облаков и поняли, что придётся прервать поиски, остроглазый Дик увидел далеко впереди справа чёрную точку на снегу. "Поверни!" закричал он. Точка была неподвижна. Салли тоже увидела её и так резко развернула катер, что Дик еле удержался в кресле. Точка быстро росла.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 перед Сергеевым и Олегом те не увидели его они ослепли от снежного сияния на глазах дикой салли которые выскочили из катера они вновь упали и с трудом глухо рыча начали подниматься на колени олег закричал ди кидаясь к медленна ворачивающемуся клубку тел. Олег. Я здесь. Ты меня слышишь? Олег, это я. Это мы. Мы прилетели. Вы слушали фантастический роман Кира Булычёва Посёлок